Рассвет. Забрежил рассвет. Наполнилось светом серое небо. Лучи солнца, коснувшись края подушки, ласково тянулись к лицу спящей Анны. Бледная от природы кожа, после ночного жара казалась прозрачной. В бликах рассвета локоны девушки, слегка влажные, золотом рассыпались по лицу, ключицы, груди. Длинные ресницы распахнулись. Солнце рисовало отчетливо луч диагональю от окна. Броновское движение в полоске света напоминало танец частиц. Сладко потянулась, отодвинул одеяло в сторону, обнажив хрупкое тело. Первые минуты утра, когда желание еще совсем немного понежиться в кровати, сильнее активности. Слабость почти отступила. Ей так хотелось тишины в мыслях. За период сеансов с Еленой Анна сама не заметила, как в ее привычку вошел постоянный анализ мыслей. В это утро, после нарастающих событий предыдущих дней, девушка решила останавливать любые мысли, которые уносят ее в прошлое. Начать новую жизнь просто с этого момента. Зачем поднимать все эти кучи непонятные, лезть воспоминания. И если она уже в настоящем, что мешает ей начать жить полноценно? Гештальт закрылся. Нащупала ступнями на полу тапочки. Правая нога, обидно раздутая после вечернего падения, в тапок не помещалась. Попыталась встать. Есть два минуса. Первый штормит. Второй Болезненные ощущения в ступне. С трудом допрыгала до кухни. Сначала ситуация огорчила. Позже стало забавно. Включила музыку. Отправилась в душ. Чем больше она вникала в окружающую обстановку, уходя от внутренних диалогов, тем ясней и насыщенный для нее был окружающий мир. Будто она проснулась от долгого сна. Боль в ноге заземляла девушку каждый раз, как только она задумывалась о чем-то другой, кроме текущего дня. Оказывается, удерживать равновесие в скользкой ванне не так-то просто на одной ноге. Телесно-ориентированная психология. Надо было сразу выбирать этот метод. Хлопья с молоком утолили голод. Вальяжно распластавшись на кровати, Отправила начальнику сообщение о том, что заболела и не выйдет на работу. Провалилась сон. Разбудил резкий звонок в дверь. Спешно накинув халат, Анна допрыгала до коридора. «Кто?» «Участковый. Проверка документов». Девушка провернула ключ в замке. Скрип несмазанных петель. «Удостоверение покажите, пожалуйста». Сонная Анна разглядывала форму визитера. Мужчина распахнул документ. «Проходите». Тем временем Мирон открыл глаза в палате клиники. Лечащий врач сосредоточенно смотрел на него. «Доброе утро. Сколько пальцев?» Проведя ряд диагностических манипуляций, доктор убедился, что пациент в полном сознании. «Хорошо, что догадался дверь открытой оставить». В лифте понял, что не справлюсь в этот раз. Пробормотал в ответ Мирон, отворачиваясь к стене. Так дело не пойдет. Сейчас завтрак и процедуры. Скажу медсестрам, чтобы занялись с тобой. Доктор знал этого пациента давно. Много лет назад мужчина впервые обратился к нему за помощью. Попытки привить режим питания или назначить терапию всегда приводили к спорам и разногласиям. Мирон благодарил, получал результаты анализов и исследований, читал заключения и со словами «Поживем еще, где наша не пропадала», покидал клинику. После первого серьезного приступа с госпитализации на какой-то промежуток соблюдение режима было. Позже Мирону надоели пилюли, диетические столы и запреты. Выстрел свой, комфортный для него режим общения с врачом обозначив, что появляться он будет за рецептом. На этот случай запись осуществлялась через секретаря. Но именно звонок самому доктору по договоренности являлся точкой криза. Для мужчины, привыкшего быть сильным и уверенным в себе, госпитализация была признанием собственной слабости. — Георгий, спасибо, — буркнул недовольный Мирон. Ребятам скажи спасибо, что заметили, что ты домой поднялся. Система безопасности работала исправно. Учитывая хорошее отношение жильца, сотрудники охраны старались отвечать взаимностью. — В этот раз надолго? — Полежи недельку, прокапаем. — Мирон, ты же мог бы быть не дома. — Пил? — Сегодня с утра еще не успел. Тут вроде не наливают. Пациент отвергал любые попытки намеков на его слабости со стороны врача. «Позже зайду. Поправляйся». Дождавшись, когда Георгий покинет палату, Мирон поднялся в поиске своих вещей. Смартфон, ключи от машины остались дома. «Что мы имеем?» — попытался сложить в голове события вчерашнего дня. Ведьма прочувствовала, что на нее открыта охота и дала понять, что лезть не стоит. Первый подобный приступ случился у Мирона два года назад при исполнении. После этого любые свои изменения сознания он предпочитал соотносить с рабочими моментами. Так проще было отрицать факт физической немощи, последствия контузии и пагубное влияние алкоголя на его организм. Собрал в целые разрозненные факты, указанные в записях психолога, наития и опыт. Вывод был сделан без схем. Объект опасен. Стоит доложить об этом апостолу. «Доброе утро!» — в палату вошла медсестра. «Меня зовут Ирина. Ложимся на живот, спускаем штанишки». «Доброе!» — глядя на доброжелательную блондинку в белом халате, Мирон сменил гнев на милость. Задумался, почему в этот раз во сне не пришла девушка?» Игла вонзилась в ягодицу почти безболезненно. — Сейчас вам принесут завтрак. Зайду к вам позже с капельницей. В глубине души Мирон хотел бы прочувствовать то затерянное где-то далеко в юности чувство влюбленности. Волнение, смущение, потеющие ладони, учащенное биение пульса, обволакивающую теплом нежность. Трепетное желание оберегать и заботиться. Он давно не ощущал чего-то даже близко по отношению к противоположному полу. Горячие точки, девушка из сна, работа, подразумевающая поиск двойного дна в каждой женщине. Принял грусть по забытой любви за банальное осознание одиночества в стенах клиники. Дотянулся до пульта и включил телевизор. Идеальный метод – отправить мозг на отдых.